Глава третья. Альда торопилась, постепенно ускоряла шаг. Азарт и ощущение опасности разжигали кровь. Аромат золота будоражил, становился все ближе. На мгновение это показалось ей странным, будто не только она приближается к сокровищнице графа, но и сама сокровищница каким-то неведомым образом торопится навстречу. Но думать об этом было некогда. Надо отыскать кубок, спрятаться, благо в замке полно заброшенных коридоров, дождаться ночи и потихоньку уйти. Удача капризная девка, отвернувшись была от юной взломщицы, снова приняла ее в свои объятия. Никто не вставал у Альды на пути, а двери открывались словно по мановению волшебной палочки. А потом, подмигнув напоследок, Фортуна изменила ей окончательно. Альда завернула за угол и буквально нос к носу столкнулась с темноволосым мужчиной. Ей показалось, будто в полумраке коридора его глаза блеснули, как две золотые монеты. На мгновение в голове мелькнула ненормальная, сумасшедшая мысль. Не может же незнакомец и в самом деле обладать теми же притягательными свойствами, что и ценный металл. Это было бы очень странно. Во всяком случае, ни один мужчина на свете пока не покорил ее настолько, чтобы стать интереснее золота. Он не отшатнулся от неожиданности, не издал возгласа, какой бывает от внезапного столкновения людей в замкнутом пространстве. «Нет». Мужчина застыл на месте, пристально оглядывая новоявленную служанку с головы до ног и едва заметно улыбаясь. Альда услышала, как глубоко он дышит, втягивая узкими ноздрями прохладный воздух галереи, словно вынюхивал в нем что-то постороннее, и это ему нравилось. «Кто это здесь так вкусно пахнет?» Промолвил он наконец. Альда растерялась, но только на мгновение. В своей профессиональной деятельности она не раз и не два сталкивалась с неожиданным появлением хозяев дома и слуг. Кто, кстати, этот незнакомец? На лакея не похож, на хозяина тоже. Разве стал бы граф в одиночестве ошиваться в пустынных, и полузаброшенных коридорах замка. Теперь нужно переть на пролом и ни в коем случае не выдать своего замешательства. Вкусно! Так это с кухни!» Альда робко улыбнулась и присела в полупоклоне. «Так что ли это делается? Лицо, главное, поглупее!» Лорд Ульхар хотел было нахмуриться и даже сдвинул уже темные брови. Но, вопреки напускной строгости, игривая полуулыбка никак не желала сползать с его губ. Чтобы немного сдержать себя и не показать переполнявших его эмоций, дракон сложил руки на груди, облеснув фамильными запонками на обшлагах камзола. Не могли же они излучать силу целого сундука с золотом? И чуть наклонился к незваной гости, учтиво и доверительно. «В этой кухне, милая леди, давно уже не пахнет юными девственницами!» Альда распахнула глаза. «Как он узнал? Коротышка рассказал?» Быстро перебрала она в уме варианты. «Да нет, зачем ему? И разве юные девственницы пахнут как-то иначе?» «Да он просто смеется надо мной!» Встретил дурочку и разыгрывает. «Что за тупейшие подкаты?» «Если вы меня немедленно не пропустите...» «Золотые запонки, точно необычный слуга. Секретарь, управляющий... Зараза! Как бы не промахнуться!» «Если вы меня не пропустите, я, пожалуюсь хозяину! Мы с ним знакомы, он мне...» Альта распрямила плечи, однако все равно не дотянулась макушкой до плеча наглеца. «Он мне благоволит!» «Вот как?» — чуть удивленно сказал Ульхар. «Тогда мой несомненный долг состоит в том, чтобы сейчас же сопроводить вас в покое нашего сиятельного лорда. Вы сможете высказать ему все, что думаете обо мне, с глазу на глаз. А вот отпустить, увы и ах, не имею права. Приносил клятву хранить и защищать все сокровища этого места. Пойдемте же». И дракон в человечьем обличье небрежно махнул рукой, окутывая девушку тонкой серебристой сетью, сплетенной из магических нитей. «Нет, я... Да что происходит?» Альда дергалась, пытаясь сбросить невидимые путы. «Я никуда с вами не пойду!» Она уперлась ногами в пол, но мужчина, не оборачиваясь, пошел впереди. А Альда, хотелось ей того или нет, вынуждена была следовать за ним. Они миновали несколько коридоров, поворотов и коротких лестниц, после чего остановились на круглой площадке, горящей волшебными символами. Подтянув сопротивляющуюся девушку поближе, Ольхар легко подхватил ее на руки и шагнул в центр круга. «Невиданный вихрь!» Закружил их и в мгновение ока перенес в самую высокую башню замка. Первое, что увидела Альда, когда осмелилась приоткрыть глаза, огромное окно, распахнутое настежь, а за ним склоны драконьих гор. Чуть помедлив, мужчина осторожно опустил воровку на пол и сделал шаг назад. Позову хозяина. Чувствуете себя как дома? Едва он вышел за порог, Альда размяла плечи. Так магической сети больше нет, уже хорошо. Она покрутила на безымянном пальце левой руки неприметное серебристое колечко. Ладонь обхватила сияние. На кончиках пальцев появились острые когти из светлого металла. Альда отлично научилась управляться с ними. Проделала то же самое с правой рукой. Все, пора линять отсюда. Взломщица метнулась к окну, вскочила на подоконник и только тогда увидела под ногами бездонную пропасть. Крепостная стена казалась тонкой ниточкой, хозяйственные постройки, игрушечными кубиками. А сама башня, где сейчас находилась Альда, парила едва ли не выше облаков. Именно парила! Если глаза не подводили воришку, основание ее растворялось в воздухе. Заколдованная башня! Альда сглотнула. Неужели она попалась? Вот так бездарно и глупо! Впервые в жизни! А этот мужчина? Он ушел за хозяином! Надо срочно придумать благовидный предлог, почему она оказалась в его доме. Граф Ульхар «Отимир! Так кажется!» О знатном аристократе Альда знала немногое. Богат, редко появляется на людях, но она даже не представляла, молод он или стар, есть ли в нем хоть капля порядочности, или он самодур и негодяй. Дверь приоткрылась. Альда выставила когти и готова была зашипеть, как рассерженная кошка. Каково же было ее удивление, когда в комнату вошел тот же самый мужчина. Точнее, она только в первый миг решила было, что он выглядит так же, как и пару минут назад. Высокий и статный, в темно-синем сюртуке и узких брюках, бесцеремонный и скорый на колдовство. И руки, умело набросившие на нее сеть, были теми же самыми. Вот только глаза теперь. И вправду сияли расплавленным золотом. А за спиной господина трепетал самый настоящий хвост. «Хозяин к вашим услугам!» Он игриво поклонился, обнажив длинные белые зубы. «Ни человек, ни змей! Жуткая чешуйчатая тварь, каких Альда роду не видывала».